11. Фитин и впрямь оказался достоин своего обновленного имени. И если с кожей, причем уже прошедшей специальную обработку, и запасами роговых пластин после некоторого колебания все же расстался, то за бронзовое зеркало, что глянулось Русу, бился а к и л е в «Да чего ты так переживаешь? Оно же испорченное. Видишь, какой-то умник его порезал». «Да, но ведь это сколько бронзы, господин!» «Да возмещу я тебе бронзу. Потом. Может быть. Тут, сам понимаешь, все от результатов похода зависит». «Но, господин, так нельзя!» «Можно. Я же не продать его хочу, чтобы потом на пьянке до гулянки спустить. Она нужное дело. Мне это зеркало должно рожу защитить». Зеркало Русу действительно потребовалось не за тем, чтобы любоваться на свое отражение. Тем более, что отражение, если не считать глубокой царапины, было такое, что он больше походил на Квазимода. Нет, все гораздо проще. При размере примерно в 10 сантиметров в диаметре оно было около 5 миллиметров толщиной. Так что если с этим куском металла немного поработать на кузне, то получится очень неплохая личина. Вообще, в сокровищнице Кагана В принципе, хватало всякого хлама из различного металла – меди, бронзы, олова, железа, чего тут только не было. Посуда, всякие бляшки, элементы дверных петель, полосы для обивки сундуков, даже гвозди. Хватало всяких фигурок, статуэток и прочей мелочи. Весь этот металлолом являлся трофеями от набегов, когда бойцы мародерили так, что действительно даже гвозди выдирали. сдавали Кагану определенную долю. Часть металла поступала в его казну в качестве налогов и даров, а также платы виры в казну за различные проступки. Деньги гривны не у всех водятся в достаточном количестве. «Если все переплавить, то можно было бы сделать с десяток хороших доспехов», — оценил объем цветного лома Рус. Ему было странно, почему все это богатство лежит, по сути, мертвым грузом. Причем часть лежит так давно, что успела покрыться толстым слоем патины. Синдром к о щ е я чахнущего над златом? Или неприкосновенный запас, на случай, если не на что будет бухло купить, а денег не будет? Очень хотелось наложить лапы на еще кучу всего полезного. Но тут и впрямь лучше было бы поинтересоваться у самого пана. а то ведь действительно еще чего доброго за грабеж примет. Но вот с зеркалом медлить не стоило, работы тут потребуется дня на два. С кожей и роговыми пластинами Рус заявился к кожевнику и объяснил, что ему требовалось, то есть нарезать четырехугольники и сшить их в н а х л ё с т чередуя кожу и рог, так, чтобы получился тройной защитный слой. И тот обещал все сделать к вечеру. С зеркалом, понятное дело, пошел к кузнецу. Его принял сам Тит. Слова о том, что Рус поставил его силу в пример своему отцу, уже широко разошлись по городищу. А, как известно, доброе слово и кошке приятно. — Сделаем все в лучшем виде, — ответил Тит, после того, как Рус пояснил, что ему требуется от зеркала, выставив в качестве платы то, что от зеркала останется. — Сам и сделаю. и сделал тит в принципе оказался неплохим мастером причем именно художником чеканщиком так что не просто сделал личину более менее анатомическую максимум на что рассчитывал рус так то ему просто хватило обычной пластины с вырезом для глаз д а дырочек для лучшего дыхания в районе носа и рта в общем пропал в нем большой художник что после обучения мог создавать мировые шедевры на века Но, увы и ах. Разобравшись со своей амуницией и вооружением, Рус пошел на стрельбище проверить свои стрелковые качества. К счастью, оно оказалось пустым. Даже Эльмера отсутствовала, присутствие которой он опасался. Так что, если что не так, то свидетелей его конфуза не будет. У расстрельной стены высокого отвесного обрыва стояли враги народа. то бишь несколько слегка взлохмаченных соломенных чучел. Вот по ним он и начал стрелять. Первые стрелы ожидаемо летели куда угодно, но только не в цель. — Беда! — Что это с тобой, братец? Рус обернулся и увидел подходящую сестру. — Так мазать это надо постараться. — Пил? Эльмера, подойдя вплотную, так что Рус невольно отшатнулся от медвежьего носа, что чуть не впечатался ему в глаз, принюхалась. — Да вроде нет. И я не знаю, сколько надо выпить, чтобы ни разу не попасть. Эльмера с видимой небрежностью вскинула лук и выстрелила. Стрела попала точно в голову одному из чучел. — А может, ты головой где-то успел удариться? — Не бился я головой, — буркнул Рус. — Тогда как это объяснить? Валить на Бога свою косорукость было бы неправильно, с какой стороны ни посмотри. Так что Рус достал еще одну стрелу и, выровняв дыхание, постарался войти в состояние отрешения, позволив действовать подсознанию, чтобы тело сработало на автомате. Ведь он умеет стрелять из лука, надо просто не мешать. Выстрел. Ну вот, другое дело, послышался голос Эльмеры, а то я уже беспокоиться стала. Стрела попала в правое плечо мишени. Рус расстрелял остаток боекомплекта. Второй стрелой снова чуть не промазал, зацепил правую же руку. Но потом дело пошло на лад. Снова стала стрелять Эльмера, и, как всегда, превосходно. — Надо бы ей нормальный доспех сделать, — подумал Рус, глядя на сестру, что была облачена в кожу. Даже роговых пластин не было. не говоря уже о бронзе или железе. Оно вроде как ей не сильно и надо, все-таки дистанционный боец, тяжело опять же. Ну и вражескую ответную стрелу никто не отменял. Собрав стрелы, они, вернувшись на исходную, постреляли еще, а потом еще и еще раз. Груз доводил стрельбу до рефлекса, точнее восстанавливал навык, добиваясь того, чтобы не требовалось ни прилагать лишних усилий, Не входить в состояние измененного сознания, ибо в реальном бою это может быть опасно, если он сосредоточится только на стрельбе, забыв об окружающей обстановке. К счастью, к десятому подходу у него все стало получаться. Правда, пришлось заплатить за это пятью сломанными стрелами. н у и Эльмира не обошлась без потерь, также повредила две стрелы, что вызвало у нее тяжелый вздох. Пометали также ножи в деревянную мишень, что тут также имелось. С этим у р у с а проблем не возникло. Он и в прошлой жизни любил ножи пометать. «Теперь надо посмотреть, что у меня с рукопашкой», — подумал он. В этом ему мог помочь любой дружинник, а еще лучше брат. А может и сестра, — снова подумал он. Благо она с мечом. «Давай клинками позвеним, уголек. а то ты в последнее время стала подзабрасывать тренировки, — сказал он. — Еще немного, и будешь носить для красоты. — Давай! — чуть поскучневшим голосом ответила сестра, что также показала хорошие результаты в швырянии ножей. У э л ь м и р ы оказалось что-то вроде сабли или короткой шашки с чуть изогнутым лезвием. Схватка началась без раскачки. Эльмера стремительно атаковала. Но сейчас Рус не тупил. Это лук вызывал у него двойственное противоречивое чувство, ибо вторая половина из будущего с ним дел не имела. А вот с мечом родство вышло полное. Орудовать клинком Рус в бытность свою Василием Васильевичем очень даже умел. Да и рефлексы этого тела подключились без раскачки. Так что атака сестры была отбита, и в считанные секунды зафиксирован колющий удар в живот. Продолжаем. и л ь м е р а кивнула и, поджав губы, снова резко бросилась в атаку. И снова быстрый переход в контратаку с фиксацией поражающего удара. На этот раз в левый бок, девушки. Еще. Теперь атаковал Рус. Каждая схватка длилась лишь считанные секунды. и л ь м е р а с каждым новым поражением распалялась и злилась все сильнее. Снова раскраснелась, но при этом не теряла сосредоточенности. хотя и это не помогало добиться успеха. Наконец, тренировочные бои были закончены с сухим счетом в пользу Руса. — Странно, — произнесла запыхавшаяся Эльмера, пытаясь унять тяжелое дыхание и смахивая с олба выступивший пот. — Что именно? — Ты стал хуже стрелять, но при этом гораздо лучше драться. Раньше я хотя бы три схватки из десяти у тебя выигрывала. — Хм, и правда. припомнил Рус историю с п а р и н г о в с сестрой. «Действительно, три схватки из десяти она у меня стабильно выигрывала. А тут?» Не сказать, что он победил сестру с легкостью, но и без особого напряга, просто за счет новых финтов. Рус вдруг осознал, что его мастерство по сравнению с прежним выросло, если не на порядок, то в разы. Все-таки, будучи реконструктором, он изучал фишки, что прошли практически тысячелетнюю эволюцию. Сейчас большинство бьется, прямо скажем, довольно примитивно, больше полагаясь на рубящий удар. Ну и колющие иногда практикуют. Этого при минимуме доспехов у противника более чем достаточно. С в и н т а м и особо не заморачиваются. Вот и Эльмера, по его классификации из будущего, крепкий середнячок-полупрофессионал. А ведь сейчас она считается одной из лучших. одолевают ее не за счет мастерства, а за счет силы удара и выносливости. «Только не надо впадать в гордыню и считать, что я теперь самый крутой боец», — подумал он самокритично, но все же некоторое облегчение испытал. «Научи меня тому удару, коим в седьмой схватке одолел, и тому, что в пятой». «Хорошо». Следующие два часа Рус обучал сестру не только этим двум ударам, но ну и другим, что не успел ей продемонстрировать. — Ну, я им всем покажу в следующий раз! — засмеялась э л ь м е р а видимо, представляя, как будет поражать дружинников одного за другим на тренировочных боях. — Ладно, Амазонка, идем. Ужин скоро. — И помыться бы не мешало, — подумал он, ощущая сильный запах пота. — Вот только с мытьем тут сейчас два варианта — в море или в реке. с привычными банями, паром и вениками напряг. Но ничего, внедрим, — пообещал себе Рус, поставив м ы с л е н н о очередную запись в списке запланированных дел.